Глава 56. Родня. Ами окинула меня взглядом с ног до головы, а потом принялась взволнованно ходить кругами. «Спрашиваешь, что происходит? Империя кипит, и Бог с ним с Крюсом. Явного врага мы всегда успеем раздавить, но вот что делать с Сапора и Панорианами? Тебе ведь не просто так подбросили следы именно этих родов». Я сначала хотел возразить, что если бы я не выжил, то никаких следов и не было бы. А потом понял, что потерять одну нашивку или телефон не так и сложно. Вернее, вряд ли было бы все так очевидно. Например, нашивка могла мелькнуть на одной из камер, а звонок вычислили бы, проверяя все сигналы в указанном периметре. Они и так не могут решить между собой, кто является главной опорой трону. Ами тем временем продолжала. И в итоге приносят больше вреда, чем пользы. А если бы твоим похитителям удалось втянуть в эту свару еще и меня, тогда бы все точно свалилось в хаос. А ведь еще с отцом, как на зло, даже не связаться. Чьих рук, думаешь, дело? Крюса? Алвов? Повстанцев? Я перечислил всех наших противников и посмотрел на принцессу. Так странно, что дочь властителя огромной империи находит время, чтобы со мной поговорить. Или ей нужно просто высказаться, а вокруг не так много тех, кто до конца разбирается в ситуации и перед кем можно ничего не скрывать? Алвы точно нет. Я с утра ввела Алиса и Арукена в курс дела, и мы с графом Колонелем провели зачистку и проверку всех зараженных, кого не достали в прошлый раз. 17 алвов убито. 30 благородных вели освобождены. Ученые получили биоматериалы, чтобы найти способы противостоять их техникам. Что-то вроде илькарийских шлемов, я решил блеснуть недавно полученной информацией. От моих техник они точно защищают. Они защитят от чьих угодно ментальных техник, вот только вряд ли найдется много желающих, использовать имплант, гарантированно отсекающий его от возможности управлять энергией всего за пару активаций. Так жестко? Черт. Теперь, когда очевидно, что меня должна была поймать команда смертников, последние сомнения в словах Ами о том, что настоящие Сапора и панарианы тут ни при чем, пропадают. Им-то, учитывая разницу в нашей силе, разбрасываться людьми не было бы никакого смысла то есть тот серебряный ободок, все дело в нем? Но почему имплант? Я вспомнил то, что видел на останках тел моих похитителей. Серебряный ободок, он же внешняя корона. Это всего лишь уловитель, сам имплант, без которого все это просто украшение, внедряется в мозг. И он же выжигает твою энергетическую ауру, так что никакие петли или реабилитации не помогут. В общем, будем надеяться, нашим ученым удастся найти на самом деле рабочее решение до конца недели. А если нет? Я осторожно уточнил. На этот случай с ними Финн запоминает все этапы исследования, чтобы в следующей петле передать наработки. На мгновение внутри меня проснулась легкая ревность. Все же теперь не я один могу сохранять информацию о прошлых петлях. «Впрочем, наследнику сапора же без меня не выжить, а потому не так-то все и плохо». «Кстати, имею в виду», – неожиданно добавила Ами, – «не знаю, что Сапора ему пообещали, но граф Колонель передал Фину ненаследуемое право на использование активатора, так что...» Ами не стала заканчивать, и так все было понятно. Я теперь не уникален. Используя активатор, наследник сапора теперь и сам сможет отбиться от атак в начале петли. Впрочем, учитывая, что принцесса все равно меня призвала к себе и, тем более, все сейчас рассказала, похоже, я все еще вхожу в сферу ее интересов. Как минимум, чтобы уравновесить влияние сапора, которые без этого смогли бы захапать себе слишком много влияния. «Кстати, тогда, может быть, все же это они организовали нападение?» «Черт, даже начинаю жалеть, что все слишком быстро кончилось, и я так и не пообщался с заказчиком. Хотя, учитывая его скрупулезный подход к делу и готовность жертвовать даже своими людьми, это вполне могло бы стать последним, что я увидел в жизни». «Спасибо, я поблагодарил Ами за информацию». Что ж, насчет албов я все понял. А что насчет Крюса и повстанцев? Крюс занят своим сектором. Считай, на ближайшие пару циклов он выбыл. Принцесса тут же откинула еще одну возможность. А вот насчет повстанцев ты сможешь ответить лучше меня. Рассказывай, что за авантюру ты с ними устроил, что смог заполучить себе отряд психиборгов. Как и следовало ожидать, Ами отметила для себя то, как я справился с напавшими на меня вели, и теперь принялась раскручивать эту ниточку. Помог флоту Гнарфов разбить корабли Алвов. Я осторожно выдал, вроде неопасный кусочек информации, даже выставляющий меня в лучшем свете. Правда, Ами, похоже, так не считала. И они победили? Значит, у них тоже будут тела и технологии. Это не очень хорошо. Вот так оговорочка. Раньше о захваченных ее людьми технологиях Ами ничего не говорила. Они, видимо, все же есть. Но послушаю, что она скажет дальше. Что за флот Гнарфов играет за повстанцев? А то из-за петли на оперативную информацию из соседних государств невозможно рассчитывать. Флот адмирала Кина? И почему я ответил так, словно скрываю пол асы? Адмирал Кина? Это же та девчонка. Что ж, зато теперь понятно, как они разрешили не Гнарфу участвовать в совместной операции. Они должны были. Не знал? Гнарфы – самые страшные ксенофобы в галактике. Куда до них Крюсу с его речами об уникальном пути нашей расы и превосходстве над всеми, у кого цвет кожи определяется не тем набором пигментов? Значит... Да, с тобой переспали, чтобы наделить временным статусом консорта, который позволил тебе участвовать в бое. Что-то наш разговор ушел совсем не туда, но я все никак не могу остановиться. Уж слишком объяснение Ами задело меня за живое. Ненавижу, когда меня используют, особенно в темную. Но Асакина сказала, что мой ребенок пригодился бы их роду. Это тоже ложь. О ребенке принцесса не высказывала предположений, но теперь я уверен, что она знает о странных традициях гнарфов больше меня. «Посмотри на себя». Ами ситуация явно забавляла. «Ты человек, невели. Шанс передать ген Салдоков ничтожнейший мал. Конечно, твоя партнерша подождет пару дней, чтобы проверить плод наверняка, но потом ожидаемый диагноз подтвердится». И она его просто выжжет из своей ауры. «Ребенок от варвара не нужен Игнарфам!» Принцесса еще раз уничижительно улыбнулась, но я неожиданно успокоился. Почему-то информация о том, что спать со мной ради Гена Салдоков не имела особого смысла, меня не взбесила, как Ами, похоже, надеялась, а успокоила. «Похоже, Аси я на самом деле понравился». «Если гены можно исключить из уравнения, то остается только это. Ну и мое участие в сражении с салвами». «Спасибо, что просветили меня. Я церемонно склонил голову, как бы предлагая вернуться к более важным темам». «Хорошо», Ами сразу согласилась, «но... неужели она не слишком довольна результатом первой части беседы?» Тогда как ты думаешь, куда повстанцы вместе с Гнарфами собираются нанести удар? Мне кажется, тут лучше будет спросить у лорда Сапора, он же в империи отвечает за армию. Запомни, за все в империи, в том числе и армию, отвечает император, а клан Сапора просто помогает с большинством поставок. Да и спрашиваю я тебя не просто так. Я уже третью неделю отслеживаю все боевые контакты нашего флота. Повстанцы, если не считать атаки на Соул, никак себя не проявляют, но при этом собирают флот. Причем не только свой, но и союзников. Против кого тогда они сражаются каждую неделю? Почему-то от слов Ами у меня пробежали мурашки по коже. Действительно, с кем воюет сопротивление? Точно не с Алвами. Та стычка в космосе у разбитого флота Гнарфов была для Ланы и ее людей первой. Но кто тогда остается? И почему у меня против воли всплыла в памяти та белая звезда на заднем фоне фотографии, отправленной мне Асайкина?